Поездка. А потом случилось следующее. В ночи раздался звонок, и моего Дамиана попросили срочно подменить заболевшего коллегу. Он должен был дирижировать Вултаву в Праге, где в 1875 году состоялась премьера этого произведения, то есть первое исполнение перед публикой. И представьте себе, композитор Бедржих Сметана тогда уже полностью оглох, и не слышал собственного произведения. Говоря о глухоте, всегда вспоминают бедного Бетховена, но эта жуткая участь постигла и других композиторов, которые, подобно Бетховену, все равно продолжали сочинять, потому что слышали мелодии в голове. Так вот, в тот вечер нам сказали, «Дамиан, ты просто обязан приехать, все билеты проданы, ты должен нас выручить, дирижер заболел, Лтаву ты исполняешь безупречно». Да, так и есть, но он не исполнял ее уже много лет. «Ты должна поехать со мной», — сказал он мне. «Будешь решать все вопросы, а я буду читать, читать партитуру». К вашему сведению, «Вултава» — не очень длинное произведение, продолжительностью всего 12 минут. Произведение можно удлинить или укоротить, но когда дирижирует мой Дамиан, оно длится ровно 12 минут. Это замечательная симфоническая поэма, о реке Вултаве. В самом начале Вултава предстает как тихий, живой маленький родник, особенно в исполнении флейт. Затем начинается охота в лесу у реки и слышатся звуки рога. Сцена крестьянской свадьбы с танцами, а река становится все мощнее, шире и быстрее, и, наконец, через 430 километров впадает в Эльбо. И все это можно услышать, Поэт Бертольд Брехт написал о Вултаве стихотворение, которое начинается так. «Течет наша Вултава, мосты омывает, Лежат три монарха в червивых гробах. Порою величие непрочным бывает, А малая малость растет на глазах». Красиво, правда? И есть над чем задуматься. Какие мосты омывает Вултава? Почему величие бывает непрочным? Как малая малость Растет на глазах. И самое главное, какие три монарха похоронены в Праге? Я спросила об этом доктора Морман, и она знала ответ, но сначала, как всегда, внесла свои пять копеек. Бертольд Брехт — неплохой поэт, но всегда неточен. В Праге покоятся не три, а четыре императора, но эта цифра наверняка не вписывается в его стихотворение. И я согласна, что три... Число более магическое с точки зрения поэзии. И тут же перечислила трех императоров, причем ей не пришлось где-то искать их имена. Удивительный человек доктор Морман. Итак, в Праге покоятся император Карл IV, император Фердинанд I, император Максимилиан II и император Рудольф II. Хотите узнать больше об этих императорах? Хорошо, тогда я о них расскажу. Если хотите слушать, слушайте, если нет, перемотайте. Как говорили древние греки, нам не обязательно все знать, давние истории можно пропускать. Итак, Карл IV умер очень давно, более 700 лет назад. Его называли справедливым, что бы это ни значило в те времена, и умер он в 31 год, поэтому успел не так уж и много. Император Фердинанд I Наверняка был хорошим парнем, если не считать охоту на медведей, что мне совсем не нравится. Зато он любил музыку, и у него был прекрасный девиз. «Фиат юстиция, эт периат мундис». Доктор Мормон, конечно же, сразу поняла, что это значит. Да свершится справедливость, даже если мир погибнет. Грандиозно. Фердинанд, возможно, умер в Вене, но похоронен в Праге. Номер три Максимилиан II, сын Фердинанда, и он, как говорят, изъяснялся на чистом баварском языке, и у него было 15 детей. Его старший сын стал следующим императором. Это был тот самый Рудольф II. Отец предпочел бы видеть на троне другого сына, но старшим был Рудольф. Его описывают как меланхоличного одиночку, который, вероятно, слишком много пил, а еще на протяжении 18 лет был помолвлен с испанской королевой Изабеллой. Целых восемнадцать лет. Пока его брат Альбрехт сам на ней не женился. И тогда, как говорят, Рудольф пришел в ярость. Вот вам и императоры. И да, все они похоронены в Праге, где течет Вултава, которая повидала многое из того, что слышно в музыке. И теперь мой Дамиан должен дирижировать. «Нам пришлось срочно лететь в Прагу». Он изучал ноты, а я решала все вопросы. Перелет, такси, чемодан с фраком, лаковыми туфлями, белой рубашкой. В общем, совсем что нужно дирижеру. А еще... А еще Густав. Именно в тот момент моя лучшая подруга Леони была в отпуске. У Зузи аллергия на шерсть животных. У Макси нога в гипсе, и она не могла ходить. А Лизель в ахине Присматривала за пожилой мамой. А у Ингрид этот глупый курт, с которым Густав совсем не ладил. Очевидно, что Густав не мог поехать с нами в Прагу. Куда же его так срочно пристроить? И тут я вспомнила о докторе Морман. Мне казалось, что в последнее время они с Густавом неплохо ладили. Короче говоря, я просто ее спросила. Иногда нужно просто спросить. Всегда можно услышать «нет». но бывает, что отвечают «да». В ос на брюке есть старая поговорка «Не бойся и рискни, возьми и попроси». «Да», — согласилась фрау Морман. «почему бы и нет? Скажите, что и когда Гостислав ест. Оставьте мне, пожалуйста, пакеты для его, ну, вы поняли, когда что-то входит спереди, непременно выйдет сзади. Я присмотрю за ним. Буду брать его на прогулки или, как вы называете, вылазки». Не переживайте». От переполняющего чувства счастья и благодарности я на мгновение обняла доктора Мурман. Она была жесткой, как доска, но я подержала ее в объятиях еще немного, и вдруг у меня возникло ощущение, что она размягчается, как воздушный шар, из которого выходит воздух. А потом она высвободилась и довольно смущенно сказала «Ну ладно». «Больше ничего, просто «Ну ладно».» «Итак, я собрала чемоданы, прибыло такси, и мы уехали». Дамиан с головой погрузился в ноты. Агустов отправился к доктору Морман вместе с поводком, мисками, мячиками, пакетами для какашек, вознаградительным печеньем и корзинкой, и не стал поднимать шум на прощание. Медведи вполне могли остаться одни. Как говорят в Молдове, «любит Мишка быть один, нянчиться не нужно с ним». По прибытии в Прагу нам пришлось все делать в темпе вальса. Короткая репетиция с оркестром, переодевание, выход на сцену. В конце концов, все прошло безупречно. Дамиан был счастлив, ему долго аплодировали. На этот раз его вултава была на 30 секунд длиннее обычных 12 минут. И это были прекрасные, проникновенные 30 секунд. Я ужасно им гордилась. Но пока поток вултавы набирал обороты, мыслями постоянно возвращалась к густаву это была наша первая разлука и я ужасно по нему скучала и хотя на следующий день мне предстояло увидеть его снова после концерта когда все стояли и пили шампанское я позвонила доктору морман как дела спросила я как густав и она ответила с гостиславом все в порядке а вот у меня проблемы что такое спросила я «Он плохо себя ведет?» И она ответила. «Зависит от того, что вы подразумеваете под хорошим поведением. Мы вместе смотрели документальный фильм на телеканале «Три сад». Фильм был о собаках». «О», — сказала я, «Густав иногда лает, когда по телевизору показывают собак. Он не слишком много лаял». «Дело не в этом», — сказала она. «Тогда в чем же?» — спросила я. «Фильм был о том, что собака произошла от волка. «И?» — спросила я. «Ну, мне кажется, что Гостислав теперь считает себя волком. Он, так сказать, точит на меня зуб». И тут я поняла. «Все хорошо. Все будет хорошо». И я так смеялась, что мой Дамиан оторвался от круга своих поклонников, подошел ко мне и спросил. «Что тебя так рассмешило?» А я ответила. «Волк с хвостом-калачиком!» Но ты, наверное, еще не скоро поймешь. Кстати, после той поездки в Прагу я стала называть доктора Морман Ильзе Мари, а она теперь называет меня Эльке. Мы с доктором Морман вроде как подружки. Знаете, как говорят на юге Финляндии, в жизни нам всего важней верных завести друзей.